631 гуру. Подвижность в мыслях важнее, чем подвижность тела. В мыслях можно облетать мир. Какое праздное занятие, скажет невежда, какое прекрасное упражнение для будущих полетов тонкого и ментального тел, скажет познавший. Так имеет значение не только сама мысль, но и отношение к ней, и о чувство ее смысла. Осознание приводит к владению или, во всяком случае, предшествует ему. Следует хорошо осознать летное качество мысли.